«В счастье?» Конец девятнадцатого века Один «Да разве же здесь жизнь, уважаемая Павлина Мефодиевна? Скука!» Рысаков сидел на стуле, закинув ногу на ногу и барабанил длинными пальцами по столу. «Ну вот уж и скука!» Признаться, ей льстил интерес московского гостя. И чем менее внимание уделял любовник нынешний, тем больше нравилось внимание будущего. Московский купец, не читат пупершним толстосумом. По всему видно, человек образованный, вон, руки какие изнеженные, чистый франт. «Расскажите мне еще про Москву», — кокетливо попросила павлина, стоя перед зеркалом и поправляя выбившийся из прически завиток. «Да». Приняла у себя гостя. Что в этом такого? К ней с визитом многие поклонники ходят, но это же не значит... Года два назад на сцене театра «Олимпия» выступал один англичанин. Он стрелял по предметам с завязанными глазами и ни разу не промахнулся. Впечатление на публику произвел сильнейшее. — А вы там были, Алексей Григорьевич? — Конечно. Разве стал бы говорить с чужих уст? У нас совсем другая жизнь. Здесь вы завянете, поверьте мне. Такую красоту прятать нельзя. Что же это?» Павлина глядела на своего гостя в зеркальное отражение. «Вы предлагаете мне Москву?» «Предлагаю», — не стал отрицать рысаков. «Предлагаю. Там совсем другие театры, другие зрители, а после рестораны, цыгане, на тройке по Тверской». «Павлина Мифодьевна, предлагаю». Павлина молчала, лишь загадочно улыбалась и видела, что за ее улыбкой также через зеркало наблюдает гость. Ждет. Она отвернулась от своего отражения и прошлась по маленькой гостиной. Взбила бархатную подушечку на диване, поправила ажурную скатерть на столе. Думала. «С Петрушей в последнее время что-то неладно». То, что на спектакли не ходит, оно понятно. Гости, надо развлекать. Но вот и днем не частит. Стал холоден, отстранен. Неужели дело близится к концу? Другая на примете? Да нет, другую павлина приметила бы. За актрисами она следила зорко. Нет никакой другой. Но все же ощущение, что любовник стал отдаляться, не покидало. Поторопилась она с просьбой о театре, оттолкнула от себя. «Ну ничего, Бог даст, все уладится, павлина найдет способ. Или вот в Москву поедет. Новый покровитель-то получше старого будет». «А жена ваша как же?» — спросила тихим голосом, опустив глаза. «Как же вы меня увезете, если с женой приехали?» «А о том не беспокойтесь. Мне супруга для чего нужна? Для сопровождения, совершения дел, компанию составить Любови Николаевне?» «Вам приглянулась Любовь Николаевна?» Не удержалась от вопроса павлина. Рысаков пожал плечами и, прежде чем ответить, пригладил волосы. Ей понравился этот жест, было в нем что-то изящное. Павлине вообще нравилась его высокая худощавая фигура и то, как отлично сидит модный костюм. Словно и не купец вовсе, а граф. «Любовь Николаевна — дама образованная, интересная», — наконец сказал Рысаков. «Но жизни в ней нет». Павлина улыбнулась. «Так как же вы меня при жене заберете, Алексей Григорьевич?» «О, тут не извольте волноваться». Он устал на ноги и в два шага оказался рядом. Завладел ее рукой и, не спрашивая разрешения, начал осыпать поцелуями ладонь. «Мне осталось закончить тут самую малость и дел. Два дня, не больше. После этого уеду с супругой в Москву и сразу, сразу же вызову вас телеграммой». «Только я ведь к удобствам привыкла?» Павлина отняла свою руку. «Конечно, найду дом, все обустрою, верьте, богиня!» «А ну как обманите, Да и выступления мне нужны в Москве, театр. Я же актриса!» «Павлина Мефодиевна, все театры будут у ваших ног, сами выбирать станете!» Такого ей даже Петруша не обещал в самые лучшие их времена. «Так что это у вас за дела с Петром Гордеевичем?» Зачем забивать такую хорошенькую головку всякими заботами? Рысаков заметно осмелил и снова завладел ее рукой. Павлина руки не отняла. Позволила целовать себе не только пальцы, но и подняться выше, до локтя. И все же. Петр Гордеевич вздумал мыльную мануфактуру строить. Так вот, я хочу, чтобы он стал моим поставщиком на самых выгодных для меня условиях. Губы уже были на шее. И... «Конечно, поломался, но согласился», — пробормотал Рысаков. «Куда деваться? Товар сбывать надо, да лучше сразу в Москву». «Довольно», — Павлина повела плечом и сделала шаг в сторону. «Вы далеко зашли, Алексей Григорьевич». «Что это вас так Петр Гордиевич, интересует?» Рысаков убрал руки. «Так он мой нынешний покровитель. Вы не знали? Если я поеду с вами...» Все должно быть лучше, чем сейчас. Петр Гордиевич очень о моем удобстве заботится. Позаботьтесь и вы. 2. Рысаков согласился на условия Чигирева. Потребовалось несколько дней для подготовки и подписания соглашения, а потом он уехал. Петр Гордиевич уплатил последний взнос за склад с участком земли на окраине города. Как только сделка состоялась, он тут же телеграфировал во Францию и вызвал француза-парфюмера. Здание было в хорошем состоянии, но все же требовало ремонта. Кроме этого, предстояло сделать закупку необходимого оборудования — плит, котлов, столов, колб, а также заняться участком, вырубить старые деревья, освободить землю от корней и полностью подготовить для посевов на будущий год. Выращивать большинство растений, главным образом цветов, Чигирёв решил сам. Это выходило дешевле, чем закупать масла. Существование Петра Гордеевича привычно было наполнено трудом и заботами. Он это любил. Но если коммерческая сторона жизни приносила ему удовлетворение, то с личной дело обстояло не так просто. Как только Чигирёв понял, что жена знает о его отношениях с павлиной, все сразу каким-то незримым образом усложнилось. И перед женой стыдно стало и не тянуло больше вечерами к любовнице. Раза два у нее после этого был. Оказалось, достаточно, чтобы осознать. Скучно стало. Не волновала больше красота павлины и ее маленький, словно пуговка, рот. В последний свой визит, еще не отойдя от ласк, Петр Гордеевич уже думал о том, что пора домой, к Любе. Что она там делает? ждет или уже легла? Наверное, спит. Когда Любушка перестала его ждать? Как он упустил этот момент? Почему вдруг завел интрижку с павлиной? И ведь не сказать, что ему надоела семейная жизнь, просто жили сначала хорошо, а потом не заладилось. Да и детей Бог не дал. К его удивлению, Любовь Николаевна не спала. Сидела в гостиной и листала какую-то книгу. «Ты еще на ногах, душа моя?» Она подняла голову, поправила на плечах тонкую шаль и бледно улыбнулась. «Сегодня из Петербурга доставили. Я не знала, что ты выписал книги про цветы». «Это для мыльной мануфактуры». Будем свое сырье выращивать. Подумал, надо бы иметь специальные справочники, там и особенности растений указаны, и от чего они помогают. Француз — это, конечно, хорошо, но и самим понимать необходимо, иначе дело не пойдет. Любушка согласно покивала головой и перевернула страницу. — Ты голоден? Приказать подать на стол? — Нет, не надо. Она снова кивнула. А Петр Гордеич подумал, что жена наверняка знает, откуда он сейчас приехал и где ужинал. И снова стало стыдно. Она сидела за столом, тонкая, хрупкая, слегка осунувшаяся, несчастная и любимая. А он даже не знал, как до нее дотронуться, до своей венчанной жены. Люба стала страницы с рисунками цветов и была далеко от него. Он смотрел и отчаянно желал ее вернуть. Рысаковы уехали, а в доме сразу стало тихо. Сказала она, захлопнув книгу. «Скучаешь? Нет. Честно говоря, рада, что уехали. Просковья Поликарповна такая болтушка, что голова от её трескать не идет кругом уже через четверть часа. Но ты прекрасно справилась с ролью хозяйки». Он всё же протянул руку и пожал её пальцы. Люба их не высвободила, но почти сразу же поднялась на ноги. «Пойду я спать. Зябко что-то». И снова поправила на плечах шаль. «Отдыхай, душа моя». А что еще ему оставалось ответить? Три. Сон никак не шел. В комнате было душно. Любовь Николаевна открыла окно и повеяла прохладой. В кровать не хотелось. Снова почувствовав зябкость, она взяла шаль и села у раскрытого окна. Начала разглядывать в темноте очертания деревьев. Яблоневый сад. Где-то там, чуть подальше, в уголке росла липа. Они посадили ее 10 лет назад, в год свадьбы. Как-то Любовь Николаевна призналась мужу, что любит липовый чай — и Петр Гордеевич через день привез молодое деревце. «Будешь сама собирать и сушить липовый цвет», — сказал он тогда. В прошлое лето дерево впервые зацвело, расточая вокруг себя сладкий аромат. Авдотья, ключница, удивлялась, что раньше срока. Ему бы на будущий год только, а то и через два, но липа, торопыга, уже задумала плодоносить. Любовь Николаевна подумала, что дерево зацвело именно тогда, когда из их дома ушло тепло. Какая горькая ирония. За густыми ветвями яблонь в темноте липу было не разглядеть. Сегодня Любовь Николаевна снова увидела Надеждина, того офицера, с которым познакомилась у Шелыгановой. Она поехала в лавку посмотреть ткани для новых платьев, а на обратном пути захотела прогуляться пешком. Погода была хорошая, солнечная. Легкий ветерок разгонял зной. Решила пройти сквозь городской сад. Остановилась у афиши, и первое, что увидела — «Столичный гость», комедия в двух действиях. В главной роли — павлина Сморагдова. Начало в шесть часов вечера. По окончании спектакля — танцы до одиннадцати часов ночи. «Бой конфетти, серпантин». Любовь Николаевна стояла перед афишей, смотрела на буквы и никак не могла заставить себя отойти. Там будут веселиться. Там на сцене вечером будет блистать красивая женщина, вызывая восхищение публики. Ей подарят цветы. После представления заглянет Петр Гордиич, конфетти, серпантин. Жизнь, полная жизнь. А она сейчас придет в пустой дом. И чем себя занять? «Добрый день». — послышался мужской голос за спиной. Любовь Николаевна обернулась. Это был Надеждин. Он слегка наклонил голову в знак приветствия. «Добрый день», — ответила она. «Любите театр?» «Не особенно. Просто увидела объявление». «А я, признаться, совсем не люблю». «Почему?» Они одновременно отвернулись от афиши и начали совместный путь по дорожке. Городской сад разбивался когда-то по всем правилам, выписанным из Петербурга профессором, но не поддерживался должным образом и со временем утратил свой столичный лоск, напоминая теперь заросший приусадебный парк. Может, не везло со спектаклями, хотя, сказать по правде, все, что видел, больше напоминало кривляние. А как же Шекспир? Шекспирам не доводилось только читать, на сцене не видел ни разу признался Надеждин, да и служба занимает почти все время. Он снова был в штатском и совсем не походил на офицера. Разве только осанкой и разворотом плеч. Любовь Николаевна подумала, что хотела бы увидеть его в форме. Не к месту вспомнились слова Рысаковой, когда она после обеда с Шелыгановой обсуждала с Любовью Николаевной минувший вечер. а «Он очень интересный мужчина». Знаете, как у нас в Москве говорят? «Любить мужа по закону — офицера для чувств, кучера для удовольствия». Любовь Николаевна еле удержалась тогда, чтобы не сказать резкое, а Рысакова, заметив ее гнев, рассмеялась, показывая ямочки на круглых белых щеках. «Вам нравится ваша служба?» «Да. И военная география?» Надеждин улыбнулся. Он тоже вспомнил тот разговор за чаем. «Представьте себе, это довольно увлекательный предмет». «Как приключенческий роман?» — спросила Любовь Николаевна. Он весело хмыкнул. Она тоже заулыбалась, забыв об афише. «Чем-то похоже, да. Расскажите». Надеждин начал рассказывать о своих учениках, о том, какие они все разные, вспомнил пару забавных случаев, Любовь Николаевна смеялась над хулиганскими, но безобидными мальчишескими розыгрышами. Надеждин говорил о том, как важно заставить их полюбить предмет. «Увлечь, если хотите. Ведь когда ты увлечен, ты не просто зубришь, а начинаешь думать, развивать мысль, находить неожиданные решения». «И вы счастливы в своем деле», — утвердительно проговорила она. «Пожалуй, — согласился Надеждин». Любовь Николаевна остановилась около кустов сирени. Они давно отсвели, и сейчас стояли высокие, пышно зеленые с атласной гладкой листвой. Каждый листок — очертание сердца. Вы знаете, мне до недавнего времени казалось, что счастье — это горизонт. Ты делаешь шаг ему навстречу, а оно на этот шаг отодвигается от тебя. И кажется, видишь, вот оно, все ясно и понятно, но... Идёшь, идёшь, его все нет и нет. И получается, счастья нет. Думала часто, что надо для того, чтобы стать счастливым. Не самодовольным, не хвастающимся собственной удачей или новой коляской, а счастливым. Вы меня понимаете? Она подняла голову и пытливо посмотрела на своего собеседника. «Кажется, понимаю». Они снова зашагали по дорожке. «А вот вы счастливы». И счастье ваше простое и правильное, но в деле, которым вы занимаетесь. Весь день Любовь Николаевна вспоминала эту встречу и разговор. Удивлялась, почему заговорила о таком личном с малознакомым, да даже вообще незнакомым человеком. Что подтолкнуло ее к этому? Может быть, понимание в глазах, готовность слушать? Она находилась под впечатлением и от самой встречи, и от беседы, и от его рассказов о жизни — Книгу, за которой застал ее Петр Гордеич, листала бездумно, мысли совсем о другом. Все вспоминала Надеждина, его внемлющее лицо, темные глаза, чуть заостренный подбородок. Появление мужа разрушило очарование дня. Любовь Николаевна как-то сразу поняла, где он был. По едва уловимым виноватым и мягким интонациям. Раньше таких не было. И, наверное, это хорошо, что они появились. Значит, Пётр Гордеевич понимает, что делает неправильное и, может, даже раскаивается. Но смягчиться Любовь Николаевна не сумела. Он пришел домой от другой женщины. 4. Надеждин приехал в Воздвиженск, уступив уговорам сестры, которая не оставляла намерения женить единственного брата. С московскими невестами не получалось, поэтому она решила взяться за провинциальных, для чего списалась с тёрушкой. Шалаганова обрадовалась письмо племяннице и обещала устроить всё в самом лучшем виде. Нельзя сказать, что Надеждин страдал от одиночества. Он был вполне доволен своим холостяцким существованием. Время от времени заводил связи с женщинами. Наслаждался их обществом и обрывал отношения, как только они начинали тяготить обе стороны. Про себя Надеждин давно решил, что не годится для брака, поэтому желанию сестры сопротивлялся как мог. И все же в результате долгих уговоров согласился погостить недельку в Воздвиженске, а потом уж непременно в Крым, где к августу обещала собраться интереснейшая компания старинных приятелей. Вот такие планы имел Андрей Никитич Надеждин, приехав в город. Но прошла неделя, другая, а он все не возвращался в Москву. Исправно посещал тетушку, которая старательно знакомила его с самыми видными невестами города, устраивала обеды и выезды по гостям. «Прошу любить и жаловать мой племянник из Москвы». «Расскажите про Москву, Андрей Никитич». «А что это вы в штатском? Не говорили, вы офицер? Разве учителя бывают офицерами? А в скачках вы участвуете? Я читала, что военные непременно должны участвовать в скачках». «Что в Москве за балы? Мне на днях писала кузина». Все это утомляло Надеждина. Одни и те же вопросы, одни и те же разговоры. Но он исправно отвечал, кланялся, целовал ручки, подавал шали и книги. Рассказывала о пользе компрессов мамашам и о стрелковом оружии отцам. В общем, произвел на местное общество самое выгодное впечатление. По всему чувствовал, пора уезжать, но тянул, ругал себя за это и ничего не мог поделать. Она его пленила, женщина с печальными глазами. И тот разговор в парке, десятки раз воскрешенный в памяти, не отпускал. Почему она несчастна? Позже Надеждин не единожды видел Любовь Николаевну с мужем. То на ужине у тетушки, то на концерте в парке, а то и просто в коляске, когда они проезжали по городу. Красивая пара. Он высокий, статный, основательный. Она рядом с ним, изящная и прелестная. На людях они выглядели безупречно. Петр Гордиевич обращался с женой внимательно и ласково, Но грусть в ее глазах не проходила. А Надеждин пленялся все больше и больше. Каждый раз, собираясь с визитом или на вечер, гадал, она придет или нет. Если приходила, сердце начинало биться сильнее. А если нет, чувствовал огромное разочарование и вечер переставал быть сколь-нибудь интересным. Он любовался ею всей за витками волос около аккуратного уха, тем, как чуть склоняла голову, слушая собеседника, тем, как, задумавшись, вертела кольца на тонких пальцах. «С этой женщиной можно прожить жизнь», — подумал Надеждин однажды ночью, лежа без сна и испугался собственных мыслей. «Она не твоя, она принадлежит другому, и жизнь проживет с другим». Надеждин, не любя сплетен и не прислушиваясь к ним, ничего не знал о Павлине и Петре Гордеичи. Видел только, с каким любопытством порой поглядывали дамы на Любовь Николаевну. А та, казалось, не замечала этих взглядов, была равна и обходительна со всеми. Впрочем, больше молчалива. «Пора уезжать из Воздвиженска, пора. Это самый лучший выход, пока все не зашло слишком далеко». Неделю в Москве, а потом Крым, море, солнце, виноград, вино, знакомые шумные беззаботные вечера. Пять. Любовь Николаевна не ожидала, что этот человек придет к ней с визитом. Они несколько раз сталкивались у знакомых и в городе, неизменно приветствовали друг друга, обменивались нужными и ни к чему не обязывающими словами, И вот он пришел. Она взволновалась, тут же обратила свой взгляд в зеркало. Хороша ли? Не бледна? Поправила блузку, кружева на ней. А, впрочем, «Я уезжаю» и пришел попрощаться, сказал Надеждин после обязательных приветствий и целования рук. «Так скоро?» Слова сорвались сами. «Дела зовут?» Его губы, наверное, должны были улыбнуться, но улыбки не получилось. «Ну что же?» Она не могла найти подходящих слов и снова мысленно одевала его в военный костюм, думая о том, что там, в Москве, в своем обществе он более интересен и естественен, чем здесь. «Чаю?» «Не откажусь». Она раскрыла окна. Душно, как душно! Они пили чай и говорили о каких-то совсем незначащих пустяках, и почему-то о яблоках, которых в этом году поспеет больше обычного, и о том, что ей обязательно надо поехать в Крым. Он настаивает. «Море вас восхитит, я уверен. Все, кто видит море в первый раз, ошеломлены. У него есть свой запах, а шум волн». И снова этот человек казался ей сосредоточением счастья. У него есть дело, ученики, море. В нем все было прекрасно, даже фамилия, Надеждин. Они прощались долго и мучительно. Каждый хотел сказать больше, чем мог. Каждый чувствовал, что разлука принесет огорчение, степень которого еще только предстоит оценить. Он снова целовал ей руки, а она бледно улыбалась и желала хорошей поездки в Крым.